Приняв шлейфами его спутников, подлодка шла более получаса, пока до экрану центрального поста появились наконец тёмные, постепенно поднимающиеся и закрывающиеся весь экран массы подводного хребта. Ультразвуковые проекторы ещё издали дощупывали на его фоне смутные очертания отдельных выступов, холмов, лажбин ущелий, чтобы яснее различать их. Подлодка подошла совсем близко к хребту.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 С непонятным упорством животное несло зоолога с огромной, как будто увеличивающейся с обретотой всё дальше и дальше на север. Между тем подлодка вынуждена была идти не более чем на 2/10 хода, чтобы иметь возможность разглядеть опознавательные знаки, как только они появятся на экране. Прошло уже 4 часа с момента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 Подлодка продолжала медленно продвигаться вдоль хребта. Капитан Воронцов, все эти 7 часов проведший без смен на центральном посту, мерно шагал по помещению, заложив руки за спину и изредка взглядывая на экран, с которого не сводил глаз и вахтенный начальник. Взволнованный голос зоолога заставил капитана остановиться. Животное резко переменило направление.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 повторил старший лейтенант, и вдруг, вскакивая и указывая на экран, громко восклицал: "Пик! Впереди пик!" На тёмном фоне хребта всё яснее выделялись очертания высокой, стройной скалы, состоящей из нескольких поставленных друг над друга мощных колонн этажей, уступами поднимающихся к кверху и заканчивающихся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 Замок появился через 10 минут и всеми своими деталями подтвердил точность описания. Капитан приказал перевести скорость подлодки на 5-й хода. По всем помещениям корабля пробежало радостное оживление. В скворешне с 10 человеками команды было приказано подготовиться к выходу из подлодки в полном вооружении. Но теперь это каналье от нас не уйдет. «Будь она хоть с кашалота величиной и с его зубами», — сказал скворечня Матвееву, который с перевязкой на левой руке помогал ему в выходной камере готовить скафандры и боевое снаряжение. «Животное несется, часто меняя курс», — сообщал между тем зоолог. «Ущелье, очевидно, извилистое. Быстрота движения значительно уменьшилась». «Прекрасно, лорд», — ответил капитан. Вероятно, оно приближается к своему логовищу. Мы его там и настигнем. Готовьтесь, дорогой лорд, к испытаниям. Нет сомнения, животное там примется за вас и попытается раскусить орешек. Пусть попробует. Интересно будет взглянуть на его домашний очаг и быт. Логовище — довольно редкое явление среди крупных морских животных. Лишь осьминоги, да еще два-три вида логови, устраивать себя более или менее постоянно биталище. А, очень интересно. Ход совсем замедлился. Мы почти остановились. Кольца вокруг шлема пришли в движение, раздвигаются. Фонарь осветил закругляющуюся кверху стену. Не пещера ли? Миргнули какие-то огромные светлые тени, странные тени, толстые удлинённые туловище. и длинные гибкие шеи. Опять быстро сомкнулись кольца вокруг шлема. Должно быть сильный свет фонаря беспокоит животное. Оно носится со мной из стороны в сторону. Внезапно остановилось. Ах, черт! Кольца на шлеме быстро раздвинулись, и шлем очутился в длинной чудовищной пасти, в несколько раз длиннее крокодиловой. Оглушает скрежет огромных зубов. Зубы конические, чуть загнутые назад. Челюсти усеяны их правильными рядами. Это челюсти гигантского ящера. О-о-ох!» Последний стон донесся в центральный пост слабым, болезненным отзвуком, полным страдания. Потом наступило молчание. Капитан и старший лейтенант стояли молча, с бледными лицами. «Что там произошло?» прошептал наконец старший лейтенант. Из его пальцев выпал металлический карандаш и ударился о пол. Капитан он глянулся. «Следить за опознавательными знаками!» тихо приказал он немного хриплым голосом. Он вынул платок и вытер лоб. И есть следить за познавательными знаками, пробормотал старший лейтенант, машинально поднял карандаш и устремил невидящие глаза на экран. "Лорд!" позвал капитан. "Лорд! Отвечайте! Что с вами?" Короткое молчание. Потом послышался слабый, прерывающийся голос зоолога. Ничего. Ничего, капитан. Я брошен на землю с шлемом на камень. Голова. О, туман рвёт когтями с ско... телескопические глаза. Голос присёкся и умолк. Лорд! Лорд! Свал капитан. Лорд! Отвечайте! А ответа не было.